5 марта 1918 года, два часа пополудни, Одесса, Приморский бульвар, Воронцовский дворец. Бывшая резиденция генерал-губернатора, бывший ЦИК Одесской Советской Республики. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Когда из низко серых облаков вынырнул каракорд дал залп депрессионными излучателями и тут же скрылся обратно, то в первый момент никто ничего не понял. Невооруженным глазом депрессионное излучение в виде слабого фиолетового свечения можно наблюдать только ночью или в сумерках, а магическим зрением или истинным взглядом тут не наделен никто, кроме меня». И только легкое ощущение вдруг возникшей стороне жути, от которого на мгновение дыбом стали волосы, подсказывало, что в этом мире произошло что-то такое этакое, необычное. «Ну что, Михаил Васильевич, — сказал я, — поехали вперед, посмотрим собственными глазами на героя сегодня. Э, что, уже, это, Серегин?» — спросил этот советский гений-самородок, когда наш командирский БТР вместе со всей батальонной колонной тронулся с места. Гонять по Одесским улицам мы не собирались, тем более в ситуации, когда за нами движется немоторизованная пехота. Так что скорость соответствовала быстрому шагу, идущему в ногу пехотного подразделения. — Да, уже, товарищ Фрунзе, долго ли, когда есть соответствующие возможности? — ответил я. Применение ударного бомбардировщика в обвесе из пролизующих депрессионных излучателей бывает незаменимо в том случае, когда при захвате укрепленного объекта требуется обойтись без лишнего кровопролития. «А я и не знал, что вы, товарищ Серегин, так трепетно печетесь о никчемных жизнях разных врагов советской власти» насмешливо скривив губы, произнес Фрунзе, глядя, как нас обгоняют конные разведчики, которым коноводы успели подать лошадей. — Из всех врагов советской власти в этом здании меня интересует только сам гражданин Муравьев, — парировал я. — Ведь прежде чем покончить с этим человеком навсегда, его самого и ближайших подельников необходимо передать моей службе безопасности для самого тщательного допроса. Но и это еще не самое главное. Вокруг здания, которое нам предстояло штурмовать, расположен довольно крупный город, густо населенный непричастными ни к чему обывателями. И если мои артиллеристы приучены стрелять точно в цель, то противник намеревался разбрасывать свои шапнели направо и налево, что привело бы к большому количеству жертв среди ни в чем не повинных некомбатантов. В основном потоки за гражданином Муравьевым отмечались подобные грязные выходки, и я не исключаю их повторения. — Ах, вот оно что, — товарищ Серегин усмехнулся Фрунзе. — Тогда это совсем другое дело, хотя некоторые товарищи назвали бы ваши действия излишней мягкотелостью по отношению к классовому врагу. «Эти самые некоторые товарищи, — с горечью ответил я, — и есть настоящие враги советской власти. Зато окружающие нас обыватели, врачи, учителя, юристы, офицеры, полицейские сыщики и даже мелкие лавочники с предпринимателями являются составной частью великого русского народа, который я поклялся защищать». «Хотите, я возьму с вас за руку и отведу в мир на 58 лет вперед, где идейные сторонники Масье Троцкого, будто тараканы, пережившие по разным щелям эпоху товарища Сталина, начисто повывели мелкую и даже мельчайшую буржуазию, из-за чего вполне уже построенный социализм превратился в государственно-монополистический капитализм? Мне, как уроженцу XXI века, Конечный итог этой деятельности известен заранее. Если ничего не менять, то пойдет не более 15 лет и народ, озверевший от тотального дефицита всего и вся, причем в мирное время, позволит совершить в стране буржуазную революцию, реставрировать капитализм и разделить созданную общим трудом всенародную собственность между кучкой беспринципных мерзавцев, составивших новую буржуазную власть. — Не допустить этого — моя главная задача, поэтому любой перегиб влево следует считать не менее опасным, чем заметный дрейф вправо. — Не вижу связи между двумя этими утверждениями, — довольно резко сказал Фрунзе. — Дрейф вправо, — пояснил я, — ведет к незаметной реставрации капитализма в ближайшей перспективе. Это то самое растворение в частно инстинктах, которые советской России предрекают на Западе. Перегибы влево ликвидируют преимущества социализма, зачастую превращая их в недостатки, что создает накопительные условия для реставрации капитализма, только через вооруженный переворот и неспровержение всех завоеваний. В моем прошлом от начала левацкого разворота до краха советской власти прошло ровно 35 лет, на протяжении которых условия жизни внутри социалистической системы непрерывно ухудшались. Народ сам отдал все социальные достижения, лишь бы ему вернули кусок хлеба и возможность свободного выбора нужной вещи в магазине, а не берите, что дают потому что в условиях неразворотливого госмонополизма нужных вещей выпускается совершенно недостаточно, а ненужных – избыточно. «Ну, «В общих чертах я вас понял», – хмыкнул мой собеседник, и не – «и не могу сказать ни за, ни против, потому что самой ситуации ни в 76-м, ни в 91-м году еще не видел». А теперь, если можно, пример, чуть более близкий к нашему времени, когда никакого социализма мы пока не построили, только недавно взяли власть, и теперь лишь думаем, как взяться за это новое для нас дело. — Ну, хорошо, товарищ Фрунзе, ближе так ближе, — сказал я. Возьмем, к примеру, Левый эсеровский закон о социализации земли, который разом предполагал изъятие и передел всех земельных угодий, а также ликвидацию агропромышленных предприятий. В основном потоке, где вас, большевиков, некому было за уши оттягивать от этой ямы с кольями, такой закон на Третьем съезде Советов благополучно приняли. И уже к апрелю на российских просторах бабахнули первые казачьи и крестьянские мятежи, вызванные как раз земельным вопросом. Сначала контрреволюция подняла голову на юге, где пашут и сеют раньше всех прочих, а потом волной покатилась по центральной России. Если бы не это обстоятельство, корниловская авантюра, так и осталось бы малозначимым эпизодом, даже без моего прямого вмешательства. «Да, товарищи большевики», — сказал Махно, внимательно слушавший наш разговор, — «такой закон, какой предлагали эти левые сэры, непременно взбесил бы селянство и поднял бы его на борьбу против власти, отнявшей у них все». «Нам только интересно, почему в том мире, из которого происходит, товарищ Серегин, ваша власть не рухнула, погребенная под волной народного гнева, а напротив смогла укрепиться и вытеснить все другие религиозные движения». Там, в моем прошлом, сказал я, большевики выиграли только в силу неразвитости капитализма в России, из-за чего буржуазия была вынуждена выступать против них в союзе с помещиками. А эти деятели в тех местах, где им удалось свернуть советскую власть, сразу же кинулись вешать и пороть непокорное мужицкое сословие за бесчинство при разделе помещих имений чем опять толкнули его в объятия большевиков и их союзников. Вожди Белого движения тоже, по большей части, происходили из помещичьего класса, как и поддержавшие их часть офицерского корпуса. А потому одобряли репрессии законных землевладельцев против возомнившего о себе быдла. И именно поэтому после всех неоднозначных колебаний мужики оказались скорее сторонниками большевиков, чем их противниками, записываясь в Красную Армию и поднимая в тылу у белых восстания. Дошло до того, что Хер Колчак, поделавшийся вождем белого движения Сибири, начал раздавать своим сторонникам поместье, что и предопределило возникновение массового просоветского партизанского движения у него в тылу. А будь противником большевиков-капиталисты, как самостоятельный класс, не нуждавшийся ни в каких подпорках, все пошло бы совсем иначе. Этим людям деревенские дела безразличны. С отдельными мужиками им дело иметь даже удобнее, чем с помоет помещиками-латифундистами». Поэтому они, не моргнув глазом, признали бы стихийный передел земли, объявив при этом амнистию тем мужикам, кто с оружием в руках выступит против красных. И вот тогда советская власть не продержалась бы и года. По крайней мере, об этом говорят вычисления моих социоинженеров. Воцарилось молчание. Кто такие социоинженеры, Фрунзе знал, а потому аргумент был полностью засчитан. «Так что же, товарищ Маркс ошибался, когда писал, что обязательным условием для осуществления социалистической революции являются высокоразвитые капиталистические отношения?» — спросил он через некоторое время, когда мы на малой скорости уже подъезжали к военному скуску. Товарищ Ленин однажды изрек гениальную формулу. «Вчера было рано, а завтра будет поздно», — сказал я. Этому правилу подчиняются не только условия для осуществления вооруженного восстания, но и фактически все политические процессы. Если бы капиталистические отношения были совсем неразвитые, то вместо пролетарской революции у вас получился бы чистейший пугачевский бунт. Если бы капиталистические отношения перешли в стадию империализма, то и ваша партия была бы невозможна как явление. И у буржуазии хватало бы и силы, и политического опыта на то, чтобы не доводить положение до революционной ситуации вооруженного восстания. А посему, раз уж вы оказались в нужном месте в нужное время, то постарайтесь не запятнать столь удачного обстоятельства разными провокационными телодвижениями. Дорога к светлому будущему узкая и извилиста. И каждый раз, достигнув конца очередного этапа, необходимо делать разворот, вписываясь в створ новой задачи. Пока у нас нет самой правильной социальной теории, верно описывающей все явления, а имеется только изобилующий ошибками однобокий марксизм, то всеми делами придется заниматься на ощупь, каждый раз пробуя почву перед решительным шагом. «И какие же у нас сейчас этапы, товарищ Серегин, текущий и следующий?» Перекрикивая шум мотора, спросил Фрунзе, когда БТР с натугой брал подъем на Сабанеевской улице, направляясь к памятнику Екатерины. «Текущий этап, товарищ Фрунзе, — ответил я, также перекрикивая шум мотора, — это взять под контроль всю территорию бывшей Российской империи и установить на ней правильную советскую власть надо сделать так чтобы ни один местный деятель не мог перечить указаниям из петрограда иначе приедут люди товарищи дзержинского и оторвут голову желание достигнуть коммунизма самым коротким путем за три дня или около того и есть главная причина всех левацких перегибов но таким путем желаемый коммунизм не приближается а только удаляется впрочем После того, как я отделил ваших леваков от магистрального русла революции, никто не имеет права показывать на вас пальцем и кричать, что вы хотите разрушить в России нормальный уклад жизни и уничтожить русский народ. Да и сами эти леваки объявили вас своими врагами, а это тоже стоит дорого. И вот когда вы с этой задачей справитесь, наступит время для следующего этапа, выражающегося такими словами – ликвидация безграмотности, электрификация, индустриализация и коллективизация. Даже после совершения социалистической революции сама по себе культурная, промышленная и аграрная отсталость на территории бывшей Российской империи никуда не денется. Настоящим большевикам еще предстоит приложить немало усилий, чтобы гражданам советской страны жилось гораздо лучше, чем среднестатистическим обитателям Европы. А недавно темная отсталая страна сделалась бы локомотивом промышленного развития и светочем культуры, науки и просвещения. Но самое главное... Сделать так, чтобы генералы буржуазных стран боялись бы в сторону советской армии даже смотреть, ибо сие чревато смертельными неприятностями. Вот это будет такая агитация за советскую власть, крыть которую мировой буржуазии будет нечем, ибо ее король окажется голым. А почему, товарищ Серегин, вы все это мне говорите, а не товарищу Сталину? Прячу улыбку в усы, спросил Фрунзе, которому явно понравилась моя программа. — А потому, товарищ Фрунзе, что товарищ Сталин все это знает, поскольку регулярно повышает моих моих к свою квалификацию, — ответил я. — А вам я это говорю потому, что вы человек тоже непростой. Именно вы один из будущих непосредственных соратников, можно сказать, правая рука отца народов, первый или лет на тридцать несменяемый нарком военмор Советского Союза. Это вам на руинах былого величия с нуля предстоит построить новую Красную Армию и довести ее до такого уровня боеготовности, чтобы, как я уже говорил, ни одна буржуазная тварь не посмела косо смотреть в нашу сторону. А для этого нужны самая лучшая промышленность и наука, лучшие инженеры, конструкторы и рабочие, лучший командный состав, лучшие врачи и, самое главное, лучшие учителя, потому что именно они есть основа основ, на которой стоит мир. И все это вам придется проделать без подсказок со стороны, в режиме полностью самостоятельного полета. Потому что не исключено, что к тому времени, когда вы выйдете на этот этап, у меня и у самого забот будет полный рот на таких высоких уровнях мироздания, что вам их будет сложно даже представить. Кстати, давайте вылезать, мы уже приехали. Остановка Воронцовский дворец, конечная, автобус дальше не идет. Когда мы с Фрунзе, Махно и Мадемуазель Никифоровой выбрались из своего командирского БТРа, непосредственные окрестности дворца уже находились под контролем бойцов командира разведывательного эскадрона капитана Кузьмина. Это они сейчас в своем зимнем камуфляже расхаживают среди двух десятков бесчувственных тел в поношенной и неаккуратной форме старой армии без знаков различия в художественном беспорядке валяющихся меж двух трехдюймовых орудий, скорчившись в позе эмбриона. «Что это с ними, товарищ командующий?» — спрашивает меня Комеск, имея в виду находящихся без сознания подельников, гражданина Бравьева. «Депрессия у них, товарищ капитан, — сказал я. Часа на три, а может, на четыре?» «Но как же такое может быть?» — удивился Кузьмин. «Депрессия — это болезнь, обычно варская» и страдают из существа тонкокожие до прозрачности, а тут такие отоженные хари простецкого происхождения, что на них можно пахать, как на конях. Действительно, муравьевские боевики, несмотря на свой неаккуратный и потрепанный внешний вид, выглядели людьми упитанными и толстощекими. Было видно, что именно эти, приближенные к главарю, как минимум месяц-два ели сытно и пили пьяно. А истинный взгляд подсказывал, что они не испытывали недостатка и в женском обществе, не всегда добровольном. Будь здесь сейчас кобра, и эти бабуины не избежали бы немедленной травматической ампутации мужских причиндалов с последующим развешиванием на фонарях. Ну, а я спешить не буду. Сперва разберусь, кто есть кто, а только потом повешу самых виновных, не устраивая цирковых представлений. Это товарищ капитан сказал я. Необычная депрессия, которая в самом деле, как правило, страдает люди, которым просто нечего делать. Человеку, занятому производительным трудом или бойцу на войне, обычно не, де... не до депрессии. Это депрессия искусственная, вызванная особой разновидностью оружия, которое применяется когда противника обязательно надо брать живым, или он угрожает убийством ни в чем не причастным гражданским. Так что нужно сперва обездвижить всех, а потом отделять мух от котлет. На вашей войне я применил такое вооружение под Брестом, причем на самой минимальной мощности, после чего сделал подарок товарищу Сталину, заставив 10 тысяч белокурых бестий голышом пробежаться по утренней Москве. В связи со всем выразложенным, всех вражеских боевиков в окрестностях объекта и внутри него следует разоружить, связать, а находящихся под открытым небом занести в помещение. И только потом, когда эта публика придет в себя, мы будем разбираться, кто из них идейный сторонник АСРовщины, кого в эту банду прибило волной случайных обстоятельств, а кто банальный криминальный элемент который пошел к Муравьеву ради того, чтобы грабить и насиловать. А потом каждому выйдет его персональное наказание. Все понятно, товарищ командующий, козырнул капитан Кузьмин и отошел в сторону отдать указания своим бойцам, которые также с интересом прислушивались к этой политинформации, частью ушами, как обыкновенные люди, а частью на волне воинского единства. Кстати, сам товарищ Кузьмин приинтереснейший человек. В возрасте за сорок, плотно сбитый, будто круто замешанный комглины, этот командир происходил из рядов старых буденовских кадров. Во время гражданской войны он изрядно погусарствовал в первой конной армии, сначала рядовым бойцом, а потом и взводным командиром. В 25 году перед демобилизацией достиг должности командира эскадрона, что стало вершиной его карьеры. Потом 15 лет трудился прорабом на различных стройках социализма. В сороковом году, когда военная гроза была уже на носу, Игоря Ильича призвали из запаса, аттестовали на капитана и послали на укрепление кадров кавалерии в самое что не на есть первую линию в 6-й казачий кавкорпус имени Сталина, опять же командиром эскадрона. На Отечественной войне с первого дня. Под немецкими бомбами участвовал в контрударе Нагродно. Потом, на третий день войны, случился приказ генерала армии Павлова войскам в Белостокском выступе с максимально возможной скоростью драпать в сторону Минска за которым тут же последовало распоряжение командующего корпусом генерал-майора Никитина распустить подчиненные ему соединение на мелкие группы с советом каждому спасаться по способности. И тогда капитан Кузьмин, используя опыт командира времен гражданской войны, принялся выводить остатки своего эскадрона к фронту. Но 10 июля, после двухнедельных мытрств по вражеским тылам, наш герой и три десятка его бойцов встретили в окрестностях Слуцка моих кавалеристок, вычесывавших германские тылы в поисках таких вот бедолаг-окружанцев. Призыв, товарищ Кузьмин услышал, уже на второй день пребывания в Тридесятом царстве и теперь, как и у всех моих верных, его шашка ночью или в сумерках испускает едва заметный бело-голубой жемчужный свет. И еще одна немаловажная деталь. Костяк нынешнего эскадрона — это его прежние бойцы, все те, с кем он выходил из окружения. Несмотря на то, что должность командира эскадрона является его служебным потолком, на своем уровне он будет незаменим, а следовательно входит в состав того самого кадрового скелета, без которого не может существовать ни одна организационная структура. Надо будет потом поговорить и с товарищем Сталиным, и с товарищем Фрунзе, и с товарищем Брежневым о системе статусов, обозначающих рост уровня авторитета тех командиров и начальников, коих нет никакого смысла повышать звания и должности. Тоже очень важное и нужное дело. Гражданина Муравьева мы нашли на втором этаже, в комнате с выступающим в сторону Приморской улицы выступом Эркером. В момент, когда Каракурт ударил депрессионным излучением, он явно стоял у окна и разглядывал в бинокль мой авангард. А рядом с главным авантюристом неожиданно обнаружилось знакомое лицо. Конечно же, это гражданин Карелин с собственной персоной. Ну что же, посмотрим, что данный исторический персонаж запоет, когда придет в себя. Предупреждал, ведь я его не мается дурью, и все оказалось не впрок. Теперь пусть пеняет на себя, ибо ни Бригитта Бергман, ни я не будем иметь к нему никакой жалости. А вот Дзержинскому и его людям работу по расследованию деятельности этого персонажа доверять ни в коем случае нельзя». К выходцам из дворянского сословия чекисты преувеличенно жестоки. В основном потоке Николая Гумилева расстреляли почти ни за что, как и многих офицеров, генералов и адмиралов. Зато по отношению к классово-близким борцам самодержавиям вместе с которыми будущие сотрудники Держинского не столь давно чалились по тюремам и каторгам, проявлялась такая же преувеличенная мягкость, что позволяло уходить от возмездия самым опасным врагам. И тут же еще один господин, явно приближенный к русскому недобонапарту и его политическому советнику. Я этого персонажа не знаю, но энергооболочка сообщила, что это может быть только предводитель одесских левых эсеров Арнаутов Василий Алексеевич. По национальности болгарин, сын офицера, родился в 1881 году, расстрелян по приговору «Тройку» во время заметания хвостов в 1938 Так вот, скажу я вам, восемнадцатый год ничуть не хуже тридцать восьмого. Если следствие покажет, что этот господин неисправим и непримирим, то пойдет он в тундры степи, каменного века вместе с другими такими же обормотами на вечное поселение. Теперь осталось только подождать, когда эта троица придет в себя, и поговорить.